К искусству Пьерро, или, вернее, к лучшему и романтическому, что было в его искусстве, эти мастера имели мало отношения. Все они типичные представители той отличной по качеству, но холодноватой, рассудительной и безароматной живописи, которую мы привыкли именовать флорентийским Чинквиченто. Чтобы быть справедливым, заметим, что Андреа Дель Сарто был божественным рисовальщиком. В том смысле, в каком эта способность была таинственно и поистине божественно дана одним только мастерам высокого возрождения. Но в искусстве Сарту вместе с тем есть что-то ограниченное. Золотые руки Сарту не заставят нас ни на миг забыть о его вечной внутренней посредственности. И Вельфлин раскрывший в его композициях с такой ясностью законы классического искусства, напрасно пытался бы раскрыть в нем для нас одного из героев Высокого Возрождения. Была ли Флоренция 1520 года в самом деле лишена творческих сил, поднимающихся до высшей напряженности, до героического значения? Завершился ли к этому времени окончательно цикл высокого возрождения и обманывались ли жившие тогда люди, если думали, что за Рафаэлем может явиться новый, еще более удивительный Рафаэль? На этот вопрос мы и постараемся ответить, обратившись к одному из самых удивительных и прекрасных произведений итальянского искусства, к столь малоизвестной фреске «Пантормо» в «Поджо Акаяно». Имя «Пантормо» заставляет вспомнить глубокие, сильные и сдержанные портреты, разбросанные по разным европейским галереям, среди которых есть и такой портретный шедевр, как «Франкфуртская дама с собакой». Более смутно вспоминаются религиозные картины в музеях и фрески во флорентийских церквах, частью холодно добропорядочной в духе флорентийского чинквиченто, частью уже неприятно-манеристические, исходящие из форм Микеланджело. При несколько более внимательном отношении нам трудно примирить между собой картины и портреты Панторма. Мы чувствуем какую-то неполноту наших понятий об этом художнике. Кроме того, почти все известные портреты и религиозные картины принадлежат к поздним периодам его долгой и обильной внутренними переменами жизни. О молодости Панторма мы забываем до тех пор, пока удивительная фреска в Поджуа Каяна не напомнит нам об этом своей датой. Рассказ о молодости Якопа Коруччи до да Панторма можно найти у Вазари. В 1507 году, 13 лет от роду, он был привезен из своего родного городка, имя которого сделалось его собственным именем во Флоренцию. Не прошло после того много времени, говорит Вазари, как он был отдан к Леонардо да Винчи, а потом к Мариотто Альбертинелли, к Пьеру дикозима Козима и, наконец, в год 1512 к Андреа дель Сарто. Мы видим таким образом Панторма с ранних лет в обстановке Высокого Возрождения среди лучших флорентийских мастеров эпохи в личном общении с самим Леонардо. Несомненно, на то были какие-то определенные причины. Базари рассказывает, что добродушный Альбертинелли всячески носился с мальчиком и показывал его как редкость каждому, кто заходил в его мастерскую, что Сарто чуть ли не с первой встречи стал завидовать ему, что Рафаэль, приезжавший во Флоренцию, восхищался его первой картиной, что Микеланджело по первой фреске предсказал ему блестящую будущность. Может быть, Вазари и преувеличил здесь нечто, но у флорентийского высокого возрождения должны были быть свои надежды. Ему должно было видеться счастливое будущее. Мы охотно верим, что этой надежды, этим будущим для Флоренции казался Панторма, и что в нем именно высокое возрождение видела свое счастливейшее дитя. Читая Вазари, мы видим этого меланхолического и одинокого юношу в поисках учителей. В поисках работы. Эра Поверино, очень бедного, в борьбе с недоброжелательством Андреа Дель Сарту, может быть, и не столь явным, как оно изображено у Вазари, но, тем не менее, конечно, вполне вероятным. В год вступления на папский престол Льва X мы видим его украшающим замысловатые и аллегорические карнавальные колесницы и расписывающим прекрасными историями деревянную триумфальную арку, построенную для въезда папы напротив Барджелло. Кажется, эти работы в самом деле сблизили Панторма с Медичи и другими знатными флорентийскими фамилиями. Он исполнил для них множество алтарных образов, мифологических композиций, портретов, из которых до нас не дошло теперь почти ничего. К двадцати пяти годам он пользовался уже широкой и прочной славой. Когда в 1520 году Медичи задумали украсить фресками Большую залу на своей вилле в поджио Каяна, эта работа была поручена на равных правах Андрея Дель Сарто и ему с другими мастерами в качестве помощников. Большая зала в поджио Каяна оканчивается по коротким сторонам двумя стенами, очерченными вверху полукружами примыкающих к ним сводов. Получающиеся таким образом полукруглые люнеты прорезаны посередине большими окнами в форме круглого окошка. Именно эти два люнета Панторма и должен был заполнить своей живописью. Он успел закончить лишь один. Смерть папы Льва X в 1521 году прервала украшение виллы и заставила художников покинуть поджу окаяна. Обращаясь к существующей фреске, мы видим парапет, прерываемый отверстием окна, и ниже его ступень, пробегающую сквозь всю композицию. К верхней части окна по обеим сторонам его два ивовых деревца приросли корнями, на которых сидят верхом маленькие амуры. Повторяя в некоторой мере очертания свода, гибкие стволы этих ив оттянуты к низу легким движением сидящих на парапете, слева — Обнаженного мальчика, закинувшего голову в порыве игры, справа молодой, улыбающейся одними глазами, женщина в планетийском платье, но с обнаженными ногами. На стороне юноши, на нижней ступени, сидит старик-крестьянин, глядящий куда-то вверх так пристально и смиренно. Подле него корзина. И корзина же видна в руке у сидящего на той же ступени, ближе к окну, одетого в сельское платье юноши, обращенного лицом к обнаженному мальчику, который тянет вниз ветвь ивы. Собака в настороженной позе отделяет старого крестьянина от юноши, и еще один амур сидит на парапете, поддерживая переброшенную под самым окном гирлянду. В правой части нижняя ступень, занята двумя полулежащими женщинами в пышных флорентийских платьях. Испытующий внимательный взор одной из них и лукавый взгляд другой обращены прямо на зрителя. Смеющийся Амур, держащий гирлянду, сидит верхом на парапете, также из этой стороны окна. Каков смысл этой странной композиции? вазари говорит, что по одну сторону окна Панторма хотел написать вертум на его земледельцев, по другую помону, Диану и прочих богинь. В то же время Вазари рассказывает нам, как Панторма взялся за работу с таким усердием, которое даже было излишне, ибо сегодня он портил и переделывал то, что сделал вчера, и до такой степени терзал свой ум, что его было жалко. Из слов Вазари ясно, что Панторма не был здесь понят современниками. Решение формальных задач фрески Панторма не может, однако, быть непонятно. Композицию ее должно считать совершенной, даже более чем совершенной. Гениальной по той находчивости, с которой разрешено заполнение труднейшего по форме пространства. Одного изумительного ее равновесия достаточно, чтобы признать Панторма первенцем высокого возрождения. Отгибание ветвей ивы является ее главной темой, такой естественной, ясной и неожиданной. В самой гибкости ивы есть что-то удивительно отвечающее архитектурной форме арки, таящей внутреннюю гибкость. Узкое и неправильное пространство сверху отлично заполнено ветвями и листьями иового деревца. Через фигуры мальчика и молодой женщины, которые сидят на парапетии и пригибают вниз ивова и деревца, верхняя часть композиции связывается с нижней. Эта нижняя часть решена двумя спокойными и классическими треугольниками, сочетающими каждой по три фигуры. Нижняя ступень, проходящая непрерывно сквозь всю композицию, еще раз связывает все ее части и как бы подводит ей итог. При всей формальной строгости композиция Панторма проникнута тонко и остро почувствованными веяниями природы. В ней мало той отвлеченности, в которой верфлин справедливо видит один из типических признаков высокого возрождения. Ветви и листья ивы говорят о чувстве изящества, хрупком и трепетном. Крестьянин с корзиной собакой рассказывает о жизненном наблюдении, которое сплелось в своем неотвязном очаровании с мифологической темой. Душевная жизнь, как интенсивно переданная во взглядах женщин, сложнее и тревожнее, чем душевная жизнь каких бы то ни было женщин Рафаэля и Андреа дель Сарту. Легкие и гармонические краски как бы вводят нас во флорентийский сад в ясный день ранней осени. Все нежно здесь и так сладостно, меланхолично и немного таинственно. Мечтая о вертумне и о помоне, Панторма не соединил их вместе и не окружил тяжелым изобилием спелых плодов и созревшего к сбору винограда. Сгибаемый ствол ивы тонок, и шелест ее листвы едва слышен. Ничто не прерывает задумчивого отдыха этих загадочных существ, которым нет имени и нет объяснения, и которые просквозили душу Панторма, как прозрачные тени ранней флорентийской осени. Среди творений Ренессанса эта фреска стоит совсем отдельно. Будь она в официях, ее давно окружала бы мировая слава произведения — особенно близкого к сложным лирическим чувствованиям нашего века. Беренсон называет ее созданием нынешнего дня в большей степени, чем произведением, созданным четыре века тому назад, частицей нас самих, затерявшейся где-то среди далекой старины. Перед фреской в «Поджо Акаяна» Пювис де Шаван должен был воскликнуть — «Ныне отпущаеши». Часть седьмая. Удостоверяя долю участия Панторма в Высоком Возрождении, фреска Панторма свидетельствует в то же время о какой-то его особенной странной душевной сложности. Она заставляет идти, так сказать, на поиски Панторма, и если наличность сохранившихся его картин разочарует, то каким сокровищем покажется тогда собрание, состоящее более чем из двухсот его рисунков, которым владеют уфицией? Только после знакомства с этими рисунками Панторма раскрывается для нас истинным образом и, спешим добавить, раскрывается так, как предсказала фреска в Поджио Акаяно. Как и его учитель Андрея Дель Сарто, Панторма был одним из величайших рисовальщиков итальянского возрождения. Как и Дель Сарто, Панторма любил сангину. Тот дивный карандаш, который способен вести линию, такую непогрешимую, такую неизбежную и такую чистую, как звук удара молотком о колокол. При взгляде на любой рисунок Путто, принадлежащий Пантормо, понимаешь другое меткое замечание о Сангине, только что процитированного здесь Беренсона. В руках художника... Это почти живущий инструмент, почти продолжение его пальцев. Но ни одно совершенство рисунков Панторма занимает нас здесь. Значительную часть собрания уфиций составляют рисунки, подготовленные для росписи в Поджо Акаяна. И, рассматривая их, мы вступаем в близкое общение с сокровенными замыслами Панторма, с его опытами, колебаниями, удачами и осенениями со всей той терзавшей его лихорадкой творчества и внутренней тревогой, о которой упоминает Вазари, быть может, со слов самого художника. Мы видим здесь самое возникновение загадочной композиции по Джоакаяну. Судя по одному наброску, Панторма сперва задумал ее в духе решений, типических и обычных для Чинквиченто, симметричные фигуры по обеим сторонам окна, поддерживающие трофеи. Затем появляется мотив Ивы, становящийся исходной точкой нескольких композиций. Не менее совершенно, чем в существующей фреске, формальная задача разрешена в рисунке пером. Гибкий ствол Ивы обвивает кольцом Самое окно, согнутое титаническими усилиями микеланджеловских существ, тесно заполняющих пространство по обеим сторонам окна. Их потри с каждой стороны. И так как каждая из них держится за побег Ивы, то все шесть фигур композиции принимают ярко выраженное участие в ее движении, в ее действии. Таким путем достигается даже более идеальное – связанной с композицией, чем та, которая есть в существующей фреске. Замысел насыщен энергией, формы абстрактны, тесное заполнение пространства удовлетворило бы самого Вельфлина, разделяющего ненависть к свободному пространству, которое питало классическое искусство. Флорентийское Чинквиченто, как справедливо замечает Бернсон, должно было найти этот рисунок самым, замечательным из всех существующих. Не был удовлетворен им, однако, сам панторму В рисунках его начинают мелькать стволы ивы более тонкие, усилия сгибающих более легкие. Появляются знакомые нам праздные фигуры. Старик-крестьянин в первоначальном наброске пристально всматривается во что-то, закрыв от солнца глаза ладонью. В позах отдыха нарисованы сангиной фигуры юноши и женщин во флорентийских одеждах, в которых жизненное наблюдение так свежо и вместе с тем так угадан монументальный и живописный смысл. Парапет и ступень открывают панторма возможности самых смелых решений, самых трудных поз. Лихорадочно он зачерчивает лежащую на парапете фигуру, и нервная энергия этого рисунка не превзойдена самыми впечатлительными рисовальщиками века. Таких рисунков множество среди картонов уфици, и, просматривая их, мы убеждаемся, что этот автор фрески в «Поджуа Каяна», этот счастливый сын высокого возрождения, был человеком исключительно душевной силы, и сложности. Достигнутое им формальное совершенство, полное обладание всеми знаниями классического искусства, делало этого 26-летнего юношу подлинным новым Рафаэлем. Но как внутренне не похож был новый Рафаэль на Рафаэля только что сошедшего в могилу.